Трелло. Сейчас мы поговорим об IT-приложениях в сфере планирования. И начнем мы с Трелло, которая поможет вам структурировать и грамотно выстроить поток задач. Хотя это приложение уже давно существует на рынке, оно до сих пор не потеряло своей актуальности. Трелло — это бесплатный облачный сервис для управления проектами, персональными и командными задачами разработанные на основе Kanban-системы. Trello превосходит любые другие виртуальные решения для планирования, будь то электронные таблицы или туду-планировщики. В отличие от этих решений, способных помочь лишь ситуативно, Trello выведет эффективность вашей работы на новый уровень и поможет от когда-нибудь перейти к точно в срок. Наибольшей популярностью сервис пользуется у IT-специалистов, стартапов и небольших компаний. Я использую Trello для своих личных и бизнес-задач как важная часть потокового планирования. Каковы же преимущества приложения Trello? Простота. Интуитивно понятный интерфейс. Базовые функции платформы легко освоить и начать использовать сразу же. Облачность. Все данные по проектам и задачам хранятся онлайн, поэтому у вас всегда будет доступ к ним с любого устройства. Командность. С приложением можно работать в команде. Все участники имеют доступ к рабочей доске, могут оперативно реагировать на изменения задач, сроков и вести обсуждения. Бесплатность. Платформа работает по принципу freemium-модели. То есть все главные функции доступны в бесплатном режиме, платные пакеты лишь расширяют основные возможности. Обычно внедрение Trello в жизнь проходит легко и без лишних усилий. Но все же работа с новым приложением, тем более на постоянной основе, требует некоторой адаптации. Поэтому я подготовил для вас небольшую инструкцию по основным аспектам приложения, чтобы вы еще быстрее могли начать работу с Trello. Рабочее пространство Trello – это место, где вы собираете доски с задачами, объединенные общим назначением. Приложение допускает создание нескольких рабочих пространств. Например, я лично пользуюсь тремя пространствами. Календарь моей образовательной платформы margulan.info. Здесь находятся все задачи, которые я должен выполнять в рамках моей образовательной платформы. В этой доске мы работаем совместно с командой. Доски контроля, фокуса. На них я собираю все доски с задачами, которые мне важно держать на контроле. Это могут быть доски здоровья, безопасность, свобода, близкие люди, любимое дело и так далее. Доски исполнения. Тут собраны все доски, задачи в которых я должен выполнить в определенные сроки. Цель этих досок – выстраивание потока дел. Доски Трелла, они же канбан-доски, это место, в котором ваши задачи или проекты сгруппированы по определенным параметрам. Каждая доска привязана к временному периоду, год или месяц в котором выполняются содержащиеся в нем задачи. Вне зависимости от специфики ваших целей, запускаете ли вы новый сайт или планируете отпуск, канбан-доски послужат идеальным местом для организации времени и взаимодействия с коллегами, друзьями или семьей. Колонки — это группы задач по статусам или стадиям исполнения на рабочей доске. Карточки задач, они же канбан-карточки — фундаментальный компонент трелла. Ранее мы уже подробно рассматривали устройство колонок и карточек задач, главы «Канбан-доска» и «Канбан-карточка». Поэтому сразу обратимся к следующему компоненту. Меню. В правой стороне доски Трелла есть меню. Оно позволяет производить настройки доски, управлять доступом к ней, фильтровать карточки, менять фон, осуществлять интеграции и многое другое. Кроме того, В меню видна история вашей активности в рамках каждой доски. В Trello можно настроить автоматизацию для многих рутинных операций, таких как ведение статистики ваших задач, использование шаблонов для повторяющихся задач и проектов, сортировка задач по любым критериям, выставление и заполнение полей задач, создание досок и карточек, создание напоминаний и прочее. Небольшая ремарка. Дополнительно к Trello я также использую приложение Planeway. Это приложение сильно расширяет возможности Trello, так что в основном я работаю именно с Planyway, заходя в Trello лишь один раз в конце месяца. Чуть позже мы поговорим о Planeway отдельно. Часто мне задают вопрос, как превратить ведение Trello в привычку. Для этого вам нужно сделать привычкой само планирование. Трелло — это только прикладной инструмент, который облегчает работу над планом. Использование таких помощников входит в привычку автоматически в силу их удобства. Если вам сложно переходить на трелло, то это значит только две вещи. У вас нет привычки планирования и, или у вас нет понимания важности выстраивания дел в поток. Я советую хорошо проработать эти вопросы. Осознать важность планирования в вашей жизни Научиться регулярно планировать, усвоить концепцию потока задач и, наконец, внимательно изучить само приложение. И вот увидите, Трелло станет для вас естественной частью жизни. Planyway. Приложение, которое помогает управлять вашими задачами и встраивать поток дел в календарь, называется Planyway. Я пользуюсь этим приложением ежедневно. У меня оно самое часто используемое в течение дня. Planyway — это удобное дополнение для Trello, которое позволяет привязывать канбан-карточки из вашего Trello к календарю и управлять личными и командными задачами. Почему необходимо использовать Planyway дополнительно к Trello? В Trello сложно видеть все дела в привычном для нас виде, потому что они имеют разные цели. Trello больше предназначен для планирования дел в виде потока, а Planyway для исполнения в потоке. Planyway показывает нам все задачи из Трелла, привязывая ваши цели, планы и действия к конкретным датам и времени на календаре. Благодаря Planyway вы можете создавать карточки Трелла прямо в календаре, отслеживать свои задачи со всех досок, планировать сроки и продолжительность задач, объединить Трелла с любым удобным вам календарем. Planeway поможет управлять командными задачами в удобном виде следить за соблюдением сроков проекта в таймлайне, оценивать загрузку сотрудников, выдавать задачи членам своей команды и видеть, кто чем занимается в проекте. Таймлайн в приложении позволяет назначать задачи членам команды, перетаскивая карточки прямо из Trello, что ускоряет планирование. Planyway поддерживает метки, фильтры и другие стандартные возможности Trello и позволяет создать индивидуальные настройки рабочие дни и часы, стандартную продолжительность задач. Если Trello больше предназначен для продумывания, что, как и в какой последовательности делать для достижения ваших целей, то пленевый создан для того, чтобы непосредственно делать эти задачи в течение дня. Way of Life. Рассмотрим еще одно полезное приложение для организации жизни. Приложение для отслеживания привычек Way of Life. Приложение Way of Life поможет вам сформировать хорошие привычки и контролировать процесс их внедрения с последующим подробным наглядным анализом вашего прогресса. Приложение Way of Life использует простую, интуитивно понятную систему красных и зеленых меток, чтобы отслеживать, насколько регулярно вы выполняете новые привычки. По мере того, как вы будете отмечать свои успехи или неудачи в соблюдении привычек, Приложение будет собирать все больше и больше информации о вашей динамике. Так вы сможете легко определить положительные или отрицательные тенденции в вашем образе жизни. Придерживаетесь ли вы правильного питания? Тренируетесь ли вы так, как планировали? Достаточно ли вы спите? Выполняете ли вы свой план по чтению? Как видите, приложение Way of Life подойдет для мониторинга самого широкого круга активностей. У приложения логичный, интуитивно понятный интерфейс. Сначала вы создаете в приложении привычку, которую хотите внедрить в свою жизнь. Это делается путем формулировки названия привычки, ответа на вопрос, положительная ли она или отрицательная, и приложение само создает трекер. Далее вы ежедневно заходите в приложение и отмечаете, занимались ли вы сегодня запланированной активностью или нет. Это делается простым тапом по созданной привычке и выбором кнопки «Yes» или «No». Оставляя отметки каждый день, вы увидите сперва недельную, а потом и месячную картину по каждой вашей привычке. Приложение Way of Life содержит множество разнообразных функций. Цепочки успешно выполненных привычек, заметки и теги, напоминания, возможность экспорта данных в CSV и Excel и многое другое. При этом приложение остается простым в использовании. Скачайте и продолжите его изучение самостоятельно. Декомпозиция целей и контейнеризация задач Техники декомпозиции и контейнеризации разработаны на основе принципов управления энергией. Они упростят достижение целей и выполнение задач, помогут сохранять эффективность на высоком уровне, и работать в оптимальном ритме, не расслабляясь и не перегорая. Декомпозиция — это разбивка цели на составные, самостоятельные части. В основе декомпозиции лежит принцип «съесть слона по кусочкам». Например, я поставил себе цель изучить арабский язык. Цель большая, растянутая во времени и с неочевидным результатом. В таком виде она не поддается планированию. Чтобы составить план, мы должны превратить большую, аморфную, расплывчатую по срокам цель в серию понятных, простых, измеримых и привязанных ко времени задач. Для этого я прибегаю к технике декомпозиции, разбиваю цель на самостоятельные составные части. Что такое знание языка? Это прежде всего алфавит, счет, чтение, устная речь, понимание грамматики и письмо. Нам уже удалось разрезать слона на шесть частей. Далее я определяю порядок следования этих частей, вспомните принцип причинно-следственной взаимообусловленности, и выделяю подцели: Выучить арабский алфавит, научиться считать по-арабски, научиться говорить по-арабски, изучить грамматику сложных выражений арабского языка, научиться писать по-арабски. Теперь для каждой подцели я назначаю уровень или критерий цели то до какого уровня я хочу изучить арабский язык. Например, бытовой, разговорный или достаточный, чтобы читать Коран. После этого я определяю срок или дедлайн. Уже точно понятно, что алфавит, счет, чтение и азы говорения я вполне могу освоить в этом году. Более сложные задачи, грамматику и письменность, я могу оставить на следующий год или запланировать уже в ходе обучения в зависимости от своего прогресса. Таким образом, у меня появились теперь дедлайны или сроки целей. Выучить арабский алфавит 30 дней, научиться считать по-арабски 15 дней, научиться писать по-арабски 3 месяца. На основе подцелей и сроков я создаю задачи для каждой подцели. Например, задачи для подцели выучить арабский алфавит выглядят так. Выучить 5 букв алфавита 12 марта 23-го, 5 букв алфавита 13 марта 23, 5 букв алфавита 14 марта 23, а затем повторить все 28 букв алфавита 12 апреля 23. Все эти задачи я заношу в канбан-карточки и размещаю в колонке необходимо сделать. Далее, по мере выполнения задач, я передвигаю эти карточки по доске. В результате за один месяц я крепко усваиваю арабский алфавит. Таким же образом я планирую изучение счета, чтения, разговорного языка и так далее. Техника декомпозиции буквально не оставит вам шансов на неуспех. Разбив большую цель на подцели, определив уровни подцелей, разбив подцели на легкие и выполнимые задачи, привязанные к конкретному времени, и проведя каждую задачу через трубу своего потока выполнения дел, вы с удивлением обнаружите, как по кусочкам съели того слона, который совсем недавно демотивировал вас своим огромным размером. Надеюсь, как декомпозировать большие цели на маленькие вам стало понятно. Давайте теперь обсудим, как эффективно планировать небольшие задачи. Для эффективного выполнения задач нам потребуется применение контейнеризации задач. Контейнеризация — это распределение задач по временным отрезкам контейнерам. Каждый контейнер вмещает в себя час времени и разделен на два отсека по 45 и 15 минут, первый из которых отводится выполнению задачи, а второй – перерыву, отдыху. Тем самым в контейнер изначально вшит определенный подход к управлению энергией и временем. Суть этого подхода – в совмещении работы и отдыха. Из устройства контейнера логически вытекает алгоритм планирования задачи. Если дело требует от вас больше 45 минут, Разрежьте его на 2 или 3 кусочка по 45 или менее минут. Задача свободно может быть распределена в несколько контейнеров. Главное не заполнять контейнер полностью. 15-минутный перерыв должен строго соблюдаться. Если же задача занимает меньше 45 минут, то положите в контейнер еще одно или два дела. При этом перерыв необходимо делать после каждого из них. Например, если вы поместили в контейнер три задачи по 15 минут, то после выполнения каждой задачи давайте себе пятиминутный перерыв. Так у вас выйдет полный час или контейнер из трех 20-минутных циклов работы и отдыха. В случае нестандартных, разноплановых задач вы можете модифицировать описанную систему так, чтобы вам было комфортно в ней работать. Тем не менее, придерживайтесь нескольких базовых правил. Используйте таймер, пока у вас не выработается привычка к новому режиму. Не работайте без перерыва более 45 минут. Не отдыхайте более 15 минут. Делайте небольшой перерыв после каждой выполненной задачи или ее части.